Глава 8. Хм, очевидно, ответ утвердительный, потому что у меня много недостатков но глупой меня не назовешь». Вообще-то в моем ответе «да» было ну очень много энтузиазма. От этого он снова рассмеялся. Даже если мне должно быть неудобно за себя, его реакция того стоит. «Исходя из того, что я читала в интернете, ты даже больше мне поможешь, чем Шей», — сказала я ему, «потому что ты мужчина и высокий, и красавчик». К счастью, последнее не сорвалось с губ. «У тебя больше нет знакомых высоких мужчин?» — спросил он. «Мы обсуждали это в компании подруг. Нет. Некого больше попросить это сделать». Делия предлагала послать со мной большую картонную копию Эдварда из фильма «Сумерки», но я отказалась. «Хороший выбор», — сказал он с улыбкой. «Готова ехать?» «Сейчас возьму сумочку. Я провожу день с Тайлером Россом». Я снова почувствовала себя тинейджером, окрылённым от первой влюблённости. Не говоря о том, что Оксана, не желая того, сказала мне, это не только сделало мою походку легче, но и наполнило уверенностью, которую я давно не испытывала. Тайлер держал открытыми двери лифта, и я схватила пальто. На улице было солнечно, но температура уже опускалась к 10 градусам Цельсия. Мы прошли на парковку, и Тайлер показал, где будет моё парковочное место. Как раз возле места, где стояла его машина. Классический красный Форд Мустанг. Его выбор удивил меня. Я думала, что он гоняет на блестящем спорткаре. «Не похоже на тебя», — сказала я. Он открыл для меня дверцу. «Да». Я пожала плечами, садясь в машину. Справедливости ради... Я действительно не очень много знала о нём. Человек, встречающийся с Оксаной, должен ездить на Порше или Ламборгини. Казалось, он полон противоречий, и я хотела понять его. Он сел на водительское место и пристегнулся, завёл машину. «Я удивлён, что Пиджин прошлой ночью спала в твоей комнате». «Я тоже. Думаю, она привыкает ко мне». Заметил, что этим утром она была спокойнее. Думаю, твое присутствие, пока я в отъезде, пошло ей на пользу. Она ходила за мной как тень, погладить не дается, но наблюдает за всем, что я делаю. И мне очень повезло, что она не может говорить, иначе у меня были бы проблемы. Пока я делала уборку по его списку дела этим утром, перед его приходом, я обнаружила, что не полностью усвоила уроки прошлого использовав зарю для мытья окон в гостиной. Ну, логично же, этим средством моют стеклянную посуду, значит, обычное стекло оно тоже отмывает, разве нет? А еще я по рассеянности засосала в пылесос упаковку зубной нити. Но хуже всего было, когда я забыла поставить фильтр в сушку, и один носок засосал, он закрыл вентиляционные отверстия, и машинку повело. Я вызвала ремонтника, чтобы он в тот же день всё починил, отдав остатки денег, которые копила, как депозит за свою собственную квартиру. С этого момента я решила не пытаться больше убираться, пока тщательно не изучу процесс. У меня был университетский диплом, и пять дней в неделю я отвечала за образование двадцати маленьких человеческих созданий. Я знала, что смогу понять, как делать уборку, если правильно научусь управляться с домашними обязанностями. Пока всё идёт хорошо. Хотя справедливости ради, я ещё не помыла ванную и могла только вообразить, как малоприятно это занятие. У меня было чувство, что вы двое поладите. Рад, что так и оказалось, сказал он. Мне станет проще уезжать, зная, что здесь есть ты. Кстати, как твоя поездка в Нью-Йорк? В определённый момент он надел солнечные очки, и я не видела его глаза. Как жаль. «Скучно. Пара нудных встреч. Я стараюсь получить повышение, тогда у меня не будет столько разъездов». «Тебе не нравится путешествовать?» «Нравится. Точнее, нравилось. Несколько лет назад получал удовольствие от этого. А сейчас? Думаю, я больше хочу быть здесь, быть дома». «Обосноваться. Когда получу повышение, у меня всё ещё будет полноценный рабочий график. Но ну, хотя бы здесь, в Хьюстоне. Я имею в виду, я только приехал. И мне завтра вечером уже уезжать в Сингапур». «Что? Теперь я жалею, что ты поехал со мной», — сказала я. «Особенно учитывая, что ты здесь ненадолго». «Не надо. Мне нравится быть с тобой. Будет весело. А ты?» «Ты путешествуешь?» «Больше нет. Раньше путешествовала». Я рассказала ему о нескольких каникулах с семьёй, и мы обменялись впечатлениями о местах, в которых оба побывали. Я рассказала ему о ресторане в Сингапуре, который стоит посетить по приезде. Там открывается захватывающий вид. Город с высоты выглядит восхитительно. Посмотри на закате. Этот вид — один из моих любимейших в мире. «Обязательно зайди туда». «Зайду», — сказал он. «Это всегда было одно из моих самых любимых мест. В основном потому, что за углом огромный магазин игрушек. Хеллоу, Китти. В детстве очень увлекалась этой темой. просто не полотенца, мягкие игрушки, бельё. Да что угодно было в форме. Хеллоу, Китти». Никогда никому об этом не рассказывала. В основном потому, что мама считала это глупостью. Интересно, почему мне так легко говорить с ним? Ты разговариваешь с парнем, который прошёл через серьёзный период покемонов в своей жизни, так что понимаю, ты бы видела меня, когда вышла игра «Покемон Гоу». Я взрослый человек в деловом костюме, ловил на улице покемонов. Мне стало смешно. Мне нравилось, что он не строит из себя мачо, и с почти детским рвением признаётся в том, что может быть стыдным. Время прошло так быстро, что я была удивлена, когда мы уже приехали к дилеру. «Мы на месте», — сказала я, надеясь, что всё пройдёт, как хотелось. «Ты готова к этому?» — спросил он. «В каком смысле?» «Если это твой первый раз, ты знаешь свою финансовую информацию, кредитную историю». Она невелика, — ответила я. Вероятно, моя собственная история жизни и то интересней. Он засмеялся, и мне стало тепло. Но я уже устроила свои финансы. Мне не вложили много базовых жизненных навыков, но я подготовилась. Теперь я знаю, что делать, как бы они себя не повели. Тогда пошли, — сказал он. Как только мы вышли из машины, к нам сразу же подбежал продавец. — Как ваши дела, я лари «Что подыскиваете сегодня?» «Привет, Лари, Я Мэдисон. И я точно знаю, зачем сегодня приехала». Я показала ему на телефоне фотографию машины. «Хочу посмотреть вот эту». «Девушка, которая знает, чего хочет. Пройдёмте». Он повёл нас в дальний конец стоянки. «Вот она, моя машина». «Хотите тест-драйв?» — спросил Лари. Я кивнула. «Ну, тогда я пошёл за ключами. «У вас есть с собой водительские права, чтобы я сделал копию?» «Да, конечно». Я залезла в сумочку, нашла кошелёк и протянула ему права. Когда мы отошли, я повернулась к Тайлеру и спросила. «Тебе не кажется, что я слишком заинтересована?» «Это твой спектакль», — сказал он. «Я в нём только наблюдатель». Моё сердце затрепетало. Я очень ценила эти его слова. Мои родители никогда бы мне не дали, сделать самостоятельный выбор. Они бы стали меня переубеждать, выбрали бы другую машину. Мои решения не были для них важны. Лари прибежал назад с ключами и вручил их мне. Он открыл дверцу водительского сиденья. «Говорите, вас зовут Мэдисон Хантингтон?» «Почему он перепроверял?» «Подумал, что у меня фальшивые права?» «Да, это я». Он кивнул и вернул мне права. «Поехали, и вы увидите, на что способна эта машина». Я взяла ключи и села в машину, подгоняя сиденье и зеркала. Мельком я увидела Тайлера на заднем сиденье. Он показывал мне два больших пальца. Я улыбнулась и встряхнула головой, пристегивая ремень. Когда Ларри уселся на пассажирское место, я повела машину вперед. Я не знала, что должна проверить, но машина ехала вперед, когда я жала на газ, и останавливалась, когда я давила на тормоз. Сигнальные лампы тоже работали. Ларри устроил целый монолог, перечисляя функции безопасности и, кажется, лошадиных сил. Я поняла только половину из того, что он говорил. Я хотела вслушаться, но меня отвлекал Тайлер экспрессивно жестикулирующий на заднем сиденье в ответ на монолог Ларри. Когда я смотрела в зеркало заднего вида, я пыталась не засмеяться, когда Тайлер закатывал глаза, поднимал брови в притворном удивлении и озорно улыбался мне. Я не очень далеко уехала, так как ответ на вопрос, едет ли машина, я получила. Все остальное было только вишенкой на торте. Когда я заехала обратно на парковку, Ларри спросил. «Скажите, Мэдисон, что я могу для вас сделать, чтобы вы сегодня уехали на этой машине домой?» Было приятно, что Ларри обращался не к Тайлеру, а напрямую ко мне. Было опьяняюще, что со мной обращаются, наконец, как со взрослой, способной принимать свои собственные решения. «Вот что, Лари, скажу прямо, я исследовала рынок». В моей сумочке чек на 4000 долларов. Меньше, чем ваша цена. Я могу себе позволить только такую цену. Больше не дам. Идет?» Ларри обдумал это и, наконец, кивнул. «Хорошо, по рукам». «Вау!» Это оказалось гораздо проще, чем я ожидала. И не было похоже ни на что, что я прочла в интернете о том, как происходят такие сделки. «Да?» «Вы даже не сходите посоветоваться с менеджером?» «Я и есть менеджер, и вы застали меня в хорошем настроении. Давайте войдем в помещение и заполним формы». Ларри вышел из машины, и я взвизгнула от восторга, повернувшись к Тайлеру. Почему все мои друзья жаловались на процесс покупки машины? Получить желаемое было либо гораздо проще, чем мне описывали, Либо я владела секретными техниками убеждения. «Тебе удалось», — сказал Тайлер. да и пять». Разделалась с ним красиво. Я прислонила свою ладошку к его ладони. Не могу поверить, что это сработало. «Да, проходили бы все мои бизнес-сделки вот так. Давай войдем и начнем заниматься документами. Это займет много времени». «Тебе не обязательно оставаться», — сказала я ему. То есть я, конечно, потеряюсь несколько раз по дороге домой, но в конце концов доеду. Мне не хотелось думать о том, что всю субботу Тайлер проведет в дилерском центре. Не выйдет, ты со мной. Я хочу увидеть, как все пройдет в итоге. В итоге у меня появится машина. Вероятно. Пойдем выясним. Он сказал это так, будто это было какое-то впечатляющее путешествие. И мне стало интересно, действительно ли все пройдет, как я ожидала. «Веди меня». «Нет, ты тут главная. Иди дальше, строй Лари. Нельзя покидать цирк, пока окончательно не укротили львов. Ты можешь». Улыбаясь, я направилась к офисам центра. Мне нравилось чувство, что я могу победить любое препятствие вокруг меня и укротить всех львов на своем пути девочки быстро привыкают к парням с которыми можно ощутить себя способной укрощать львов. Вечер предполагавшийся как усыпляющая скучная поездка к дилеру, оказался одним из самых веселых моих воспоминаний. Мы с тайлером так отлично ладили говорить с ним было так просто легко и приятно. гораздо больше чем о пиджины успехах в моих отношениях мы говорили о путешествиях, а еще о его работе. Не было неловких пауз или размышлений, что сказать. Мне очень нравилось это ощущение, я хотела знать о нем все, но при этом мне было комфортно и по-домашнему, как будто мы старые друзья, продолжающие беседу, начатую когда-то давно. В итоге была подписана последняя бумага. Мне передали документы на машину и временные права, и... «Наконец-то пора было ехать домой». После того, как я объяснила свое неумение пользоваться навигатором, Тайлер осторожно направлял меня по пути домой. И когда мы доехали до нашего дома, я припарковала свою машину рядом с его. Он ждал, пока я выйду из машины. «Ну, как тебе водить свою машину? Свою собственную?» «Замечательно. Хочу отпраздновать». Я немного поздновато поняла, как это прозвучало, как будто предлагаю ему отпраздновать со мной. Я хотела поправить себя, но он достал телефон и стал что-то в нём проверять. «У меня благотворительное мероприятие этим вечером. Хочешь со мной? Там и отпразднуем». Меня разрывали противоречивые чувства. Первое — восторг от того, что это было похоже на свидание, хоть я и осознавала, что это не свидание. Второе — большое волнение, благотворительное мероприятие, любимое времяпрепровождение моих родителей, если не считать унижения своих детей и попыток разбить их мечты. Я не хотела оказаться в одном бальном зале с мамой, отцом и Тайлером. Я пыталась быть его лучшим другом. Я не хотела отпугнуть его своей безумной жизнью. «Кто организатор?» — спросила я. Казалось, он был растерян. «Не знаю, сейчас найду приглашение». Мы дошли до квартиры. Всё это время Тайлер листал ленту в телефоне. Наконец он нашёл, что искал. «Вот оно. Женская лига Техаса. Помогает местным приютам для бездомных. Моя начальница хочет, чтобы я пошёл и наладил контакт». Женскую лигу Техаса возглавлял злейший враг моей мамы. Битси Фернли. Это означало, что я не нарвусь там на своих родителей и могу спокойно наслаждаться вечеринкой. Организатор Битси. Хорошо, тогда я могу пойти и попраздновать, сказала я. К счастью, он не попросил объяснений. Однако, когда мы вошли в лифт, он все-таки сказал. Не могу поверить, что ты знаешь организаторов просто по имени. Думаешь, мне тоже следует их знать? Организаторов. Я знаю, кто чем заправляет в этой сфере, просто потому, что выросла в семье, для которой это важно. Люди, которым некуда девать деньги. А ты нет? Нет, я не вырос в достатке. Его голос погрустнел, и я задумалась, что не так, но тут же почувствовала себя дурочкой. Он же еще при первой встрече говорил, что не из богатой семьи. Да, ты говорил, но я думала, что под бедностью ты подразумеваешь, что у твоей семьи не три яхты, а всего одна?» Он засмеялся. «Не совсем так. Думаю, он забыл о своих родственниках, потому что большинство парней-финансистов, кого я знала, на работу устроил кто-то из их родни. Они выросли в достатке и комфорте. Мои родители питали предрассудки против «нуворишей», как они их называли, и из их попыток понять, кто не свой, сложилась любопытная игра. Я видела подогнанные по индивидуальным меркам костюмы Тайлера. Я жила в очень дорогой квартире. Казалось, он в ней вполне как у себя дома. Ни за что бы не догадалась, что он живет здесь недавно. «Ох», — ответила я сначала, — «гениальная и точная реплика. Похоже, что ты здесь свой». Мы вошли в квартиру, и он сел на диван напротив меня. Тогда я лучший актёр, чем думал о себе. Это как притворяться другим человеком. Может быть, поэтому я чувствую себя таким чужим на этих мероприятиях. Я окончил университет Южной Калифорнии. Не то чтобы я был без образования. Но иногда мне кажется, что все говорят здесь на языке, который я не понимаю. Он не ошибался. Я повесила свою сумку и вернулась, встав лицом к нему. Моя семья очень богата и смотрит на всех свысока. Я бегло говорю на языке снобов. Могу и тебя научить. Да? Научишь? Человека, который потратил весь день, помогая мне купить машину? Ну, конечно. Я ничего не сделал. Я не могла объяснить, что не вмешиваться и позволить мне самой выбрать машину — это лучшее, что он мог сделать для меня. Это было как раз то, что нужно. Кроме того, в этот момент я поняла, что если бы мне потребовался совет по любой части процесса, он дал бы его мне, и это тоже очень успокаивало. Тебе может так показаться, но ты мне очень помог. Я оценю твою поддержку. Теперь ты можешь рассчитывать на мою. Какой дресс-код на сегодняшней вечеринке и во сколько нам выходить? Он снова сверился с телефоном. Написано коктейльный, начало через полчаса. Будет банкет, танцы? Ничего не написано про банкет, а танцы, да, будут. Окей, это значит, что надо прийти с некоторым опозданием. Но такие мероприятия никогда не приходят вовремя. Я начну собираться. Встретимся на том же месте через час. И поедем вместе? Я затаила дыхание в надежде на утвердительный ответ. Вероятно, потому что это было очень похоже на предложение свидания. Отличный план. Мне хотелось отхлестать себя за то, как мало времени я отвела на подготовку. Надо принять душ и одеться. Все мои официальные платья в шкафу родительского дома. Коктейльные почти все остались мне, потому что я надевала их на мероприятие в колледже. Я выбрала темно-синее платье средней длины, с нежной отделкой бусинами по линии ворота. Это было мое любимое платье. Я выбрала его в Нью-Йорке на «Неделе мод» три года назад. Мне всегда нравилось, что оно единственное в своем роде. Так как я любила по утрам лежать в постели до последнего, необходимость заставила научиться быстро делать макияж и при этом хорошо выглядеть. Помогали дорогие косметические средства и кисти. А сейчас я их использовала только для особых случаев, вроде этого. Я постаралась не думать о том, что будет, когда все это совсем кончится. Затянула волосы в небрежный пучок, брызнула спреем на выбивающиеся пряди. Вернулась в свою комнату, чтобы пробежаться по украшениям в своей коробочке и решить, что из них надеть. У меня была пара квадратных сапфировых сережек, считающихся недостаточно ценными, чтобы запереть их в семейном сейфе. В коробке заблестел бриллиантовый браслет, подаренный Брэдом. С минут у меня одолевал соблазн взять и надеть его. Это длилось лишь мгновение. Я закрыла коробку, оставив браслет. Надела пару черных туфель на каблуке и пристально осмотрела себя целиком в зеркале, которое повесило на дверь шкафа изнутри. Довольная увиденным, я порылась на верхней полке, Достала маленький чёрный клатч и вышла в коридор переложить паспорт, дебетовую карточку, телефон и помаду из сумочки. Тайлер, судя по всему, уже какое-то время сидел на диване и ждал. Он встал, когда меня увидел, и у меня перехватило дыхание. Я остановилась, очарованная тем, как он выглядел. В какой-то момент мне придётся привыкнуть видеть его в костюме. Костюм подчеркивал его широкие плечи, а темный цвет оттенял светло-голубые глаза. Я сглотнула. «Выглядишь очень мило», — сказал он мне с улыбкой. «А ты выглядишь как человек, от которого я хочу детей». Пытаясь подавить в себе ответ, продиктованный инстинктом, я улыбнулась ему и сказала. «Ты тоже». Что касается комплиментов, очень мило. Это довольно умеренная похвала. ну уж что есть. Если быть совершенно честной в ответном комплименте, то я бы сказала, что он так хорош, что можно подавиться собственным языком от восхищения. Но такое не скажешь. Идем. Я взяла сумочку и переложила вещи, которые считала нужными. Я готова, сказала ему и потянулась за пальто. Позволь мне. Уже очень давно мужчина, притом не дворецкий, не помогал мне надеть пальто. Это было совершенно другое ощущение. Не то, что просто стоять рядом с тайлером. Я ощутила его божественный запах и тепло его тела, и захотела пододвинуться еще ближе. От чувство, что он стоит за моей спиной так близко, что почти касается меня. я слегка задрожала. Я вдела руку в рукав со второй попытки но в итоге это мне удалось. Когда он ненадолго положил мне руки на плечи, после того, как я справилась с невозможной задачей одеться с его помощью, я собрала волю в кулак, чтобы не откинуться назад в его объятии. Не ведая о моих страданиях, он нажал кнопку лифта, и я неуверенно улыбнулась ему, надеясь, что он не чувствует, какой нервной и взволнованной я из-за него стала. Сейчас, если мне удастся помнить, что между нами ничего не будет, все пройдет хорошо.